Закон русский По договорам Руси с греками X века, за ударом мечом или другим оружием, нанесенный русским греку или греком русскому, положено денежное взыскание по закону русскому. Этот закон русский, то есть обычное право языческой Руси, и лег в основании русской правды, был основным ее источником. Опасаюсь, что, определив этот источник как обычное право языческой Руси, я сказал неясно и даже неточно. Предмет сложнее, чем может показаться по такому определению. Одно ли и то же закон русских договоров и тот же закон времен русской правды, когда она пользовалась им как источником? Меря с греками под стенами Константинополя, Олег, еще истый варяг с мужами своими, в большинстве, есть не исключительно тоже варягами, по русскому закону клялись в соблюдении мира славянскими богами, перуном, богом своим и волосом. Значит, закон русский – это юридические обычай Руси, смешанного варяга славянского класса, который господствовал над восточными славянами и вел дела с Византией. Этот обычай был такого же смешанного происхождения и состава, как и класс, жизнь, которую он нормировал. Но трудно было бы различить в нем составные элементы, варяжский и славянский, и именно по русской правде. Два века совместного жительства обоих племен достаточно времени для слияния разноплеменных обычаев в органически неразделимое целое. Притом в торговых городах под Днепру и другим рекам равнины и пришельцы варяги, и сами туземцы славяне вступали в такие условия и отношения, которые в этих городах возникали впервые, и потому не могли найти себе готовых норм ни в варяжском, ни в славянском юридическом обычае. В 9 веке варяги в этих городах сделались господствующим классом. По крайней мере, наиболее видным его элементом в начале X века при Олеге клялись богами подвластных им славян, как своими, посредством византийской службы и торговли стали проводниками византийских юридических понятий и обычаев в городское население Киевской Руси, внесли в ее управление и право несколько своих административных и юридических понятий вместе с терминами «ябетник», «тиун», «грить», «вира» С княжения Игоря явились первыми проводниками христианства на Руси. При язычнике Владимире дали ей первых христианских мучеников своей среды, а в эпоху составления русской правды их недалекие и ославянившиеся потомки смотрели на единоплеменников своих, на новопришлых варягов, молившихся по-католически, как на некрещенных чужаков, варягов, крещения не имеющих, по выражению одной из редакций «Русской правды». В таком составе дошел русский закон до кодификаторов «Русской правды». В русском законе отразился быт, сложившийся в русских торговых городах IX-XI веков. Он имел отдаленные корни в народных языческих обычаях, варяжских, славянских, но эти корни под разносторонними влияниями получили такое развитие, Так обросли новыми бытовыми образованиями в два века совместного жительства и племенного слияния рассеянных по русским городам варягов с туземцами-славянами, что представляли уже особую бытовую формацию, отличную от древнего народного обычая, еще державшегося в сельском славяно-русском населении и, может быть, кое-где в Скандинавии.